Меккан, стадия четырех. Пророк родился в Мекке в год слона в понедельник 571 года Эне. А отец был сиротой, а его дедушка Апталь-Мутлаб.